чтобы о моих личных исследованиях стало известно до их завершения. Проведение этого расчета в моем секторе встречает известные трудности. Да и к тому же... Харланд завершил фразу неопределенным жестом. Вас не устраивает официальный путь? Вы хотите совершить этот расчет тайно? Да, мне нужен строго конфиденциальный ответ.